Как я говорил, в 1815 году действие было непоправимым. Тем более, что с генералом противника не было заключено никакого соглашения. Напротив, я объявил о прекращении начатых переговоров. Таким образом, войска оказались выставленными на милость иностранцев, причем не только ушедшие, но и оставшиеся с императором и лишившиеся прикрытия. Я поехал в Версаль, чтобы провести смотр войск и попытаться объяснить им обстоятельства, в которых они оказались. Но не успел я тронуться в путь, как мне сообщили о вспыхнувшем большом восстании. Солдаты кричали, что их предали, генералы бежали, а войска двинулись на соединение с Наполеоном. Я решил, что должен восстановить дисциплину и спасти их. Ускорив свое движение... Я достиг Версальской заставы, где нашел всех генералов. Корпус же шел сам по себе в направлении рамбуе Генерал Кампан закричал. «Берегитесь, господин маршал, солдаты встретят вас выстрелами». «Господа, вы вольны остаться», — ответил я. «Если вам так хочется. Что касается меня, то мое решение принято. Через час я либо погибну, либо либо заставлю их признать мою власть. Когда я догнал колонну, я увидел много пьяных солдат. Этим нужно было время, чтобы прийти в себя. Я приказал войскам остановиться, а офицерам собраться побригадно слева от колонн. Приказ был выполнен. Я спешился и вошел в первую группу офицеров, которая стояла на моем пути. Я говорил эмоционально, с жаром и воодушевлением. Затем в других группах офицеров я повторил то же самое, поручая им передавать мои слова солдатам. В конце концов корпус взялся за оружие и закричал «Да здравствует маршал! Да здравствует герцог Рагузский!» Затем он двинулся в район Манта, где я предписал ему разбить лагерь. «Очень интересно здесь». Последняя фраза Мормона. Он приказал своему корпусу, самостоятельно шедшему в Рамбуе, двинуться в район Манта и там разбить лагерь. Во-первых, если корпус якобы понял, что его предали, то почему он шел не обратно на юго-восток к Кессону, а совершенно в другую сторону, на юго-запад, в Рамбуе? Во-вторых, если Мормон действительно был изменником, то почему он двинул корпус не обратно в Версаль, который, согласно Рональду Делдерфилду, якобы был первым пунктом соглашения Мормона с врагом, а в противоположную сторону, в мант, находящийся на северо-западе от Версаля, почти в сорока километрах от него. «Господин Рапетти...» Находит объяснение и этому. Он утверждает, что полковник Орденер, возглавивший взбунтовавшийся корпус, двинул его на Рамбуе, чтобы попасть в Фонтембло. Объяснение в стиле рапети. Если посмотреть на карту, то легко заметить, что Рамбуе находится от Фонтембло на расстоянии почти 70 километров. Причем совершенно в другой стороне от Версаля Поэтому, если такой маршрут и мог быть выбран То только человеком, совершенно не ориентирующимся в пространстве Относительно последующего движения корпуса на Мант Рапити пишет, что оттуда они должны были направиться в Нормандию Подальше от событий Такая логика тоже представляется весьма спорной Зачем Мормону? Нужно было вести корпус в Нормандию сейчас, если он только за несколько дней до этого отказался вести его туда, несмотря на предложение противника. Вспомним, на предложение уйти из Парижа в сторону Британии мы ответили, что пойдем туда, куда сочтем необходимым, никому при этом не подчиняясь. Может быть, Мормон просто хотел дать немного времени неуправляемому и возбужденному корпусу, оставшемуся без генералов, для того, чтобы прийти в себя, успокоиться и реорганизоваться? Для этого не нужно было отправлять его в кипящее страстями Фонтембло, но и в далекую Нормандию тоже вовсе не нужно было идти. Ближайшими, относительно крупными населенными пунктами от Атрамбуе являются Мант и Шартер. Но Шартер находится почти вдвое дальше от Парижа. И зачем Мормону вообще было рисковать жизнью и мчаться навстречу сбунтовавшему Су-Корпусу? Что-то не очень похоже на поведение изменника, которому вполне логичнее было бы избегать встречи со своими обманутыми и возмущенными солдатами и офицерами, как это, кстати, сделали генерал. Цуам и его сообщники. О каком бунте может идти речь? Почему солдаты кричали, что их предали? Вилен Слоун, оставаясь верным своей версии генеральской измены, дает следующее объяснение. Их, однако, уверили, будто к утру они вступят с этими самыми австрийцами в бой, от которого должно зависеть спасение империи. Поверив этому ложному заявлению, Солдаты успокоились. Прибыв, наконец, в Версаль и узнав истину, они взбунтовались. Тогда явился маршал Мормон, которому и удалось их застращать и убедить в необходимости примириться с тем, чего нельзя уже изменить. Ему вторит Рональд Делдосфилд. Сперва рядовые думали, что им предстоит бой с врагом, Но скоро оказалось, что это предположение нелепо, поскольку они прошли между двумя корпусами русской и баварской кавалерии, которая внимательно следила за ними, но не нападало После рассвета по рядам разнеслась весть о том, что шестой корпус идет сдаваться, и колонны смешались. Рядовые и младшие офицеры были в ярости. К тому времени, как корпус дошел до Версаля, В нем разразился открытый бунт, и генералам грозили петлей. Все совершенно логично, но опять же никак не доказывает вины Мормона, который, по словам Рональда Делдерфилда, очертя голову, примчался из Парижа, и речь которого погасила бунт. Очень важным моментом в опровержении версии о предательстве Мормона является еще и тот факт, что никто из его генералов открыто не обвинил в этом маршала ни разу после событий, ни позже, ни даже во время ста дней, когда это стало просто выгодным. Даже генерал Люкот, не пожелавший идти на Версаль и обвиненный генералом Бордесульном в доносительстве, вспомним, этот милый господин донес на нас императору. Даже он на самом деле не предупредил Наполеона о готовящейся измене, хотя, казалось бы, должен был сделать это. Он с остатками своей дивизии укрепился в Корбе-Эссон. Его сказанные при этом слова «храбрые никогда не дезертируют», «они должны умирать на своем посту» были преданы широкой огласке только 7 апреля. Но даже он ни словом не упрекнул ни в чем маршала Мормона. Как бы то ни было, 6 апреля рано утром полномочные представители Наполеона вернулись из Парижа в Фонтенблоу. Они доложили императору о том, что союзники в конечном итоге отказались от признания прав династии Бонапартов на престол. Выслушав их рассказ, Наполеон подошел к столу и подписал акт отречения. При этом всю вину за это Он возложил на маршала Мормона. В отчаянии он говорил. Несчастный не знает, что его ждет. Его имя опозорено. Поверьте мне, я не думаю о себе. Мое поприще кончено или близко к концу. Я думаю о Франции. Ах, если бы эти дураки не предали меня! Ведь я в четыре часа восстановил бы ее величие. Потому что, поверьте мне... Союзники, сохраняя свое нынешнее положение, имея Париж в тылу и меня перед собой, погибли бы. Если бы они вышли из Парижа, чтобы избежать этой опасности, они бы уже туда не вернулись. Этот несчастный мормон сделал невозможной эту прекрасную развязку.